Он был репетитором у обеих сестер и крестница, вышедший замуж за приятеля Жуковского, сочинителя Ваейкова, чрезвычайно желчного, в будущем критика. Это был царский подарок, поскольку баллада стала самым знаменитым русским поэтическим произведением до пушкинской поры. Оригинальность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 Сколь ваш прекрасен свет!»